История 86. -я. Продавец с расширенными возможностями. Один китайский предприниматель держал магазин одежды, который не приносил особой прибыли. Поэтому перед хозяином встал выбор: закрыться или что-то поменять. Было решено дать магазину последний шанс. Владелец обратился к специалистам за советом, после чего произвёл радикальную трансформацию товаров и услуг. В качестве целевой аудитории выбрали женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Все цены на товары для этой группы потребителей повысили, а затем на них установили скидку 50%. Также объявили, что клиенты могут менять или возвращать свои покупки в течение 7 дней без объяснения причин. Раньше посетителей обслуживали восемь продавцов-женщин, по четыре в каждую смену утром и вечером их уволили или заменили четырьмя мужчинами и четырьмя женщинами. Каждая смена теперь состояла из двух мужчин и двух женщин. Если до нового введения сотрудницам предписывалось быть бойкими и общительными, сами они были женщинами среднего возраста, то новые продавцы были красивыми, молодыми, заиками. Также изменили тактику поведения с покупателями. Когда клиент садится, продавец должен опуститься на корточки или на колени. Когда клиент встаёт, продавец должен наклоняться, чтобы демонстрировать уважение. Магазин открылся после месячного перерыва. Четыре заикающихся продавца заняли свои рабочие места после обучения. После этих нововведений ситуация в магазине резко изменилась. Раньше покупательницы входили в магазин, продавцы их приветствовали, отвечали на вопросы, если товар нравился, они торговались. В Китае можно торговаться во всех магазинах, кроме супермаркетов тривые скидки. Теперь же их встречал красивый молодой человек или девушка в костюме. Когда у клиентки возникал вопрос, она подзывала продавца и вдруг обнаруживала, что красивый парень оказывается заикой, которому было трудно говорить. Покупательницы сразу теряли свой запал и переставали торговаться. Здесь есть один психологический момент. Многие люди воспринимают заик как людей с ограниченными возможностями. В сочетании с симпатичной внешностью и услужливостью Такие люди кажутся добрыми и уязвимыми, соответственно, вызывают доверие и сочувствие. Клиентке с одной стороны неудобно мучить такого продавца разговорами, а с другой, покупая у него товары, она чувствует, что в некотором смысле занимается благотворительностью, то есть ощущает себя хорошим человеком. Магазин, нанимающий на работу людей с ограниченными возможностями, воспринимается уже не только как коммерческий, но и как социальный проект. Надо сказать, что предлагаемая в магазине одежда была действительно неплоха. Цены были разумными, а персонал услужливым. Поэтому поток покупательниц рос, и за короткий период увеличился в 4 раза.